Глава 33. Что и говорить, работа в пекарне служила для Поля спасением. Да и других забот у нее было хоть отбавляй. Она уже решила, что ту крохотную сумму, которая осталась от продажи городской квартиры, она положит на счет, чтобы потом... Да нет, это просто смешно. Наверняка ее усилия ни к чему не приведут. Приятели Генри и Саманты уже упоминали о том, как было бы круто поселиться на маяке. И вот теперь, прохаживаясь время от времени мимо его высокой башни с облупленными стенами, девушка с горечью думала о том, что со дня на день маяк может купить какой-нибудь толстосум, просто для того, чтобы покрасоваться перед друзьями. А ведь она с удовольствием обосновалась бы там навсегда. Интересно, что сказал бы по этому поводу Хакл? Однако Поля тут же отогнала эту мысль. Хакл звонил ей каждый день и писал письма, а нынче утром даже прислал стихотворение. И Поля подумала, Уж не прекратить ли это общение? До того больно было ей читать его. Я начерчу сегодня вновь волшебных семь кругов, чтобы тебя, моя любовь, преворажить без слов. Дубовый старый круглый стол, заждался он гостей. Его покрою я холстом, накрою без затей. Пусть угощением простым тебя не удивлю, по краю маслом золотым тарелку окроплю. На ней домашний круглый хлеб Манит своим теплом, И кружка Эля на столе Красуется притом. Кружусь я в танце и пою, Чтоб вечер скоротать, Цветами нынче застелю Высокую кровать. Садится солнце за поля, Как долгие дни весны. Идет, любимая моя, Шаги ее слышны. От счастья светится лицо, И лампы светил круг. И нам не разомкнуть кольцо своих горячих рук. Олли неотрывно смотрела на рифмованные строчки минут двадцать, не меньше, после чего взялась смесить тесто с такой силой, что плечи у нее аж заходили ходуном. И вот теперь она сидела на стенке причала, наблюдая за тем, как солнце катится к горизонту и махала рукой рыбакам, которые отправились на свою ежевечернюю работу. Дэйв счастливо и загорел, и оживленно болтал с остальными. Джейден спустился к лодкам, чтобы отдать парням сэндвичи и перекинуться парой слов. Полли как-то поинтересовалась, не скучает ли он по прежнему занятию, на что ее помощник только посмеялся. Новое место работы подходило ему как нельзя лучше. Джейден был прирожденным пекарем. Вернувшись домой, Полли открыла Фейсбук, где Киренса каждый день выкладывала кучу снимков, сделанных во время их срубаном свадебной кругосветки. Потом она на скорую руку приготовила ужин и по новой перечитала стихотворение Хакла. Раз восемь или девять, не меньше. Поужинав, девушка заставила себя спуститься в паб, где Саманта снова собирала народ, чтобы поговорить о том, как остановить постройку моста. Саманта принесла с собой малышку. Мюрриел тоже пришла со своей крохой. И Полли подумала о том, как много перемен произошло на Маунт-Полберне за этот год. Саманта все говорила и говорила, но мысли Полли блуждали далеко отсюда. «А ты что думаешь?» Неожиданно обратилась она прямо к Полли. Э, «Да, хорошо», — быстро ответила та понятия, не имея о том, что тут происходит. «Значит, решено», — громогласно заявила Саманта. У Полли был решающий голос. На что еще сейчас согласилась? Поинтересовалась Полли у Джейдена, когда все они перебрались в бар. На сидячую забастовку, точнее, стоячую. «Саманта позовет журналистов, и все мы держать за руки» станем вдоль перешейка, чтобы выразить протест против строительства моста». Ну это же безумие», — ужаснулась девушка. «Мы все утонем, и это послужит еще одним доводом в пользу моста». «Само собой», — печально заметил Джейден. «Вдобавок сейчас весна, вода просто ледяная». «Ну да. А я еще хочу попасть в ночной клуб». «Ну так отправляйся в свой клуб», — сказала Поль с легким раздражением. «Сними комнату в пансионе или что-нибудь в этом роде». «Ух ты!» — просиял Джейден. «И то правда. Теперь я могу это себе позволить с такими-то деньжищами». «С какими еще деньжищами?» — прищурилась Полли. Она до сих пор платила ему по минимуму. «Ну как же? Я ведь теперь хорошо зарабатываю». «Неужели ты получаешь сейчас больше, чем когда был рыбаком?» — изумилась девушка. «Гораздо больше», — заверил ее Джейден. «Подумать только. Пансион. Там ведь тебе даже завтрак подадут» но не чудеса ли?» «Да уж», — кивнула Поля. — «чудеса в решете». Пикеты планировали устроить пасхальные выходные. Первый большой праздник сезона, через три дня после которого должно было состояться голосование по поводу моста. Жителям следовало выстроиться в цепочку на перешейке, как только сойдет первый прилив, и стоять там вплоть до второго, распевая песни, размахивая самодельными плакатами. Второй прилив должен был начаться около пяти, И все надеялись, что к этому моменту они смогут донести до муниципального совета свою точку зрения. Керенса и Рубан собирались прилететь из очередного пункта своего свадебного путешествия – курорта Порто-Черва на Сардинии, чтобы присоединиться к протестующим. Да и Рубан не упустил бы возможности еще разок покрасоваться на Риве. Теперь по утрам стало светать раньше, и поле снова поднялось на заре, когда небо окрасилось в розоватый цвет. И надо было напечь побольше булочек для пикника, который намечался на галичном пляже после их дружной акции. Не так давно она подслушала в пабе, как риэлтор Ланс жаловался, что пока не построит этот реклятый мост, ему не удастся сбыть маяк. И в душе у нее затеплилась слабая надежда. Утро выдалось на редкость славным. Дыхая чудесный аромат пекущихся булочек и весело насвистывая, Полли настраивалась на встречу с друзьями. Она убедила всех приятелей из Плимута нагрянуть на денек на Маунт Полберн. Возможно даже, что к ним присоединится Крис со своей новой подружкой, модной художнице, привыкшей шокировать публику экстравагантными картинами. Поля уже успела заочно проникнуться к ней симпатией. Нил запрыгнул на стол, и хозяйка слегка взерошила ему перышки. Нас ждет хороший денек, Нил», — тихо сказала она, поглядывая из окна пекарни на море, волны которого уже позолотили первые солнечные лучи. Из гавани доносился шум моторов, рыбацкие лодки возвратились домой с уловом. Маунт Полберн все еще жил своими традициями, и Поле хотелось, чтобы так оно и оставалось впредь. И снова девушку кольнула мысль. «Уж не превращается ли она сама в миссис Мэнс?»